Глава восьмая. Рауль Бух не уточнил, какой именно Франкфурт он имел в виду, а Каспар не спросил. Но это, скорее всего, был Франкфурт на Одере. Когда же был сделан снимок автобусной остановки, на котором Бергит узнала свеню? Пятнадцать лет назад – очень сомнительный след. Бергит, которая изучала жизнь в детдомах и исправительных колониях ГДР – чтобы представить себе возможную судьбу своей дочери и в то же время видела ее в своих фантазиях энергичной, жизнерадостной, счастливой женщиной. Биргит, которая не могла разобраться со своими большими страхами и маленькими надеждами и закрывала глаза на правду. Теперь Каспар понял, почему она так и не собралась отправиться на поиски. Потому что эти поиски на каждом шагу выбивали бы ее из равновесия. А как хорошо было бы, если бы она смогла писать, и ее жизнь приняла бы ту форму, к которой она стремилась. Домой он вернулся поздно, ему не давала покоя мысль об издателе Этлинге, и он сел и написал ему письмо, которое мысленно составил еще в поезде, глядя в дождливую тьму. «Уважаемый господин Этлинг, прошу извинить меня за то, что я так долго не отвечал на ваше письмо. Причиной тому была не только скорбь, от которой я до сих пор не оправился, Я пока так и не нашел упомянутого романа. Передо мной горы бумаги и защищенный кодом компьютер. Однако я все же обнаружил тексты, которые, возможно, представляют собой начало романа. В них речь идет о бегстве, Бергет. Я буду информировать вас о ходе и результатах поисков. Правда, у меня нет надежды найти тетрадь в кожаном переплете с лентой-застежкой, в которую Бергет записывала свои стихи. Но если мне удастся отыскать роман, который имел для Бергет такое значение, и над которым она так долго работала, я был бы рад, если бы вы опубликовали его. Всего доброго, с уважением, Каспар Веттнер». На следующее утро он опять поручил магазин заботам сотрудников и поехал во Франкфурт-на-Удере. Районное отделение полиции находилось всего в 15 минутах ходьбы от вокзала. В дежурной части перед стойкой беседовали полицейский и какая-то женщина. Женщина возмущалась своей соседкой, которая не бросала мусор в контейнеры, а оставляла его рядом с ними. Полицейский пообещал прислать патрульную машину. Когда, он точно сказать не может, но в ближайшее время коллеги зайдут к ней и во всем разберутся». Он был терпелив и приветлив, даже когда женщина заявила, что это долгая история и совсем не то, чего она ждала. Обстоятельно собрав и уложив в сумку принесенные фотографии и карту района, она, не попрощавшись, покинула участок. «Слушаю вас», — обратился полицейский к Каспару. «Я ищу эту женщину», — сказал тот, положив ксерокопию фото автобусной остановки на стол и указав пальцем на женщину, которая могла быть дочерью Бергетт. «Это автобусная остановка во Франкфурте на Одере». «Да, а почему вы разыскиваете эту женщину?» «Возможно, это потерявшаяся дочь моей покойной жены. Я хотел бы ей помочь, если она нуждается в помощи. Глядя на это фото, не скажешь, что она счастлива». Полицейский взял снимок, посмотрел на него и покачал головой. «Это было давно, много лет назад. На этой остановке тусовались скинхеды». «Напротив автозаправочная станция, где всю ночь продается алкоголь». «Да, снимок старый, но это единственный след, который у меня есть». Полицейский повернулся и позвал одного из коллег. «Алекс, подойди сюда на минутку». Грузный мужчина, у которого из-за воротника виднелась татуировка, неторопливо встал из-за письменного стола и подошел к ним. «Ну, ты помнишь эту девицу?» Алекс долго разглядывал снимок. «Помню», — кивнул он наконец, — «она у нас есть в картотеке. А что?» Первый полицейский объяснил, в чем дело. Алекс покачал головой. «Вы не ее отец. Я помню ее. Когда она попала к нам в первый раз, ей было 17 лет, и мы позвонили ее отцу, первому секретарю Гертлица. Тот приехал и забрал ее, но она потом убежала из дома. А когда мы взяли ее во второй раз, она уже была совершеннолетней. А за что вы ее взяли?» «Обычная программа, пьяный дебош, драка, разбитые бутылки на дороге, приставание к клиентам на заправке. А вы ей кто?» «Вы правы, я не ее отец. Но моя покойная жена была ее матерью. Семья Вайза удочерила ее, и теперь я хочу найти ее и помочь ей, если она в этом нуждается». Полицейский подождал, не скажет ли Каспар еще что-нибудь. «Я не знаю, где она», — продолжил он затем. В конце девяностых скинхеды разбежались. Кто получил специальности и пошел работать, женился, кто уехал в деревню. Тут появился один тип из Нижней Саксонии. Все горланил националистические лозунги и подбивал скинов основать национальную деревню. Мол, мы освоим одну крестьянскую усадьбу, другие поднимут другую. Есть и в самом деле парочка таких поселений. Он сделал неопределенный жест рукой. «И там я могу найти свиню?» «Там вы можете ее поискать. Где ее можно найти, я представления не имею». «Когда-то она исчезла из нашего поля зрения, и поскольку, пока она была здесь, она не раз привлекала внимание полиции, я могу предположить, что теперь ее здесь нет». «А как звали этого типа из Нижней Саксонии?» «Полиция таких сведений не дает. Вы должны были бы это знать». Он повернулся и пошел к своему столу. «Еще вопросы есть?» — спросил первый полицейский.